Матюша, пора закрывать библиотеку. Кстати, не забудьте завтра прийти пораньше. Надо проверить каталог. Да что вы, марь Петровна, да ведь завтра Новый год. Разве? Ах да, сегодня в нашей школе костюмированный новогодний вечер. Вы пойдете? Ну, марь Петровна, да ведь мы условились с вами встречать Новый год вместе у моей мамы. Разве? Ах, да, я даже испекла новогодний пирог с сюрпризом. Сюрпризом? Марья Петровна, ну, скажите мне по секрету, какой сюрприз? Ох, я сама очень хотела бы вспомнить, что я туда положила. Кстати, кстати, вы не видали мои очки? Да, Марья Петровна, не у вас в руках. Марья Петровна, какие красивые цветы. Где вы их взяли? Это не я. очень странно. Откуда наш завхоз мог достать альпийский фиал? Альпийские фиалки. Ой, какие красивые. Хотя он говорит, что может всё. Ну завхозы всегда так говорят. Мария Петровна, это подарок неизвестного друга. Он хапять фантазии. Но ну, возьмите цветы с собой и закрывайте двери. Я сейчас вас догоню! Поздравляю вас с наступающим праздником, дорогие книги! Желаю вам в новом году приобрести еще больше читателей и почитателей! За любовь и честь! За любовь и честь! Дорогие капитаны, разрешите мне, как самому юному, помочь вам спуститься с полок. Обопритесь на мое плечо, капитан Робинзон Крузо. Милый мальчик, хотя я живу по библиотекам уже третье столетие, но я еще юный, полон сил, как любой из знаменитых капитанов. Я спрыгну сам. Капитан Тартарен, вы ведете себя крайне неосторожно. Это история с букетом. Ах, ах месье и мэдам, ну как я мог нарушить славные обычаи? На Новый год дамы должны получать цветы, тем более Марья Петровна и Катюша, так заботливы, так внимательны к нам. <свят> Клянусь дарами Арктики, сливочным, земляничным, шоколадным и ореховым мороженым, капитан Тартарен прав. Ведь сегодня у нас двойной праздник. Встреча Нового года и годовщина клуба знаменитых капитанов. Капитан Сент, возьмите у себя на 185 странице большой барабан и бейте сбор. Капитаны, я предлагаю избрать сегодня председателем... ...самого веселого, любезного и скромного из нас. Естественно, кандидат в председатель должен обладать большим опытом... ...в устройстве вечеров, юбилеев, турниров и пикников. Кроме того, он должен быть знатоком в закусках и винах. Довольно, довольно, капитан Тартарен. Мы охотно вручим вам сегодня... председательский молоток. Месье и мадам, прежде чем согласиться на это лесное предложение, я должен проверить, как сегодня звучит мой голос. <смех> хорошо, хорошо. Прекрасно звучит, отлично, как в лучшее время существование клуба охотников за фуражками, где я руководил воинственным хором. Да, но по старинному обычаю нашего клуба председатель обязан. А, я все понял, я к вашим услугам. Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой? Но на и иен Не трачу я патрона Друзья, пред вами Тартарон Любимец на расконах. Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался. Меня глотали летники, но я живым остался. Мой домик там, средь белых стен, где тихо плещет рона, где скажет всякий Тартарон, любимец Тараскона. О том, что я весьма не глуп, известно всем на свете. Люблю друзья чесночный суп не знаю дом пошедче. На шубах до колен, на дам грежу влюблённо. Я тартарен, я тартарен. Любимец меня старосна. <плодисмент> Спасибо, я растроган. <смех> а, что вы делаете, месье барон? Хочу свою верную шагу. Зачем она вам понадобилась сегодня? О, мало ли что может случиться кое с кем из вролей в ночь под Новый год. Что вы затеяли, барон? Ничего. Ничего. Не обращайте на меня внимания. Пока что пейте, веселитесь, Тартарен. И не омрачайте себе последние часы этого года. Золотые слова. Возьмите бокалы, месье и мадам. Я припрятал бочонок прекрасного тарасконского вина. Подставляйте ваши бокалы. Я предлагаю тост за тех, кто в море. Кстати, я хотел бы узнать что-либо морском обычай поднимать тост за тех, кто в море. Друзья мои, это древний тост. Может быть, один из самых древних на Земле. Мне вспоминается один случай. Э, позвольте, это было как раз в ночь под Новый год. Я путешествовал в вещевом мешке одного географа по снежной тундре Кольского полуоста. Спасаясь от пурги, мы попали на один из маяков, рассеянных на побережье Ядовитого океана. Только на маяках бывают такие старинные скрипучие лестницы, такие необычайно уютные тесные комнатки, жарко нагретые железной печурки. И среди этого старинного уюта и тепла такие люди, как встретивший нас хозяин, влюбленные в свое трудное тело. и в окружающую суровую природу. Это пурга дня на 4 сказал хозяин, когда мои спутники уже за столом в верхней комнате отогревались крепким горячим морским чаем. Раньше и не надейтесь уехать. Хозяин заметил огорченные лица гостей и засмеялся. Ну что ж, будем встречать Новый год вместе. Выбора не было, мы остались на мультике. В новогодний вечер в 11 часов хозяин пригласил всех подняться в башню, проверить маячный огонь. Башенный пол качался под ногами. Прожектор светил хорошо, но широкий пучок его лучей обрывался в нескольких метрах, уткнувшись в стену вихрящегося снега. Слышно было, как грохочет море у прибрежных камней. «Трудно в море», — сказал наш хозяин. «Достается». сегодня морякам. И мы вспомнили о кораблях, которые ходят в эту ночь под шквалистым ветром полярной пруды. «Вы только представьте», — продолжал смотритель Маяка, «на всех кораблях сходится сейчас в коню компании свободные от вахты люди. Накрытый стол, по краям стола положены специальные портики, чтобы не спрыгивала на пол посуда». Свои бокалы люди держат в руках, чтобы не расплескалось вино. У всех глаза воспалены от штормового ветра и от бессонных ночей. И все они поднимают свой первый тост за далекие берега родимой земли. А второй за своих товарищей, за тех, кто бороздит моря и океаны, борясь со штормами, за тех, кто в море. В военные годы я служил в подводном флоте, рассказывал дальше смотрители. И мы, встречая Новый год в боевых походах, всякий раз в этот вечер в тесной кают-компании маленького подводного корабля поднимали тост за тех, кто в море. И мы знали, что в эту же самую секунду множество знакомых и неведомых друзей поднимают свои новогодние бокалы с теми же словами. И морякам становилось легко и радостно, потому что они думали тогда о несокрушимой дружбе и ней будущую победу. Да, капитан, под всеми широтами с давних времен каждый Новый год провозглашают этот тост многие сотни и тысячи людей. Быть может, когда Магеллан впервые прокладывал путь кораблям вокруг земли, Друзья его произносили в новогоднюю ночь эти слова, чтобы пожелать ему удачи. Этими же словами вспоминали Крузенштерна в Кронштадте в новогоднюю ночь 1804 года, когда его фрегат подходил к Санта-Крутц в Южной Америке. «За тех, кто в море», — говорили друзья Гончарова и вспоминали о писателе, путешествующем вокруг света на фрегате Паллада, За тех, кто в море. Так желали удачи путешественникам, открывателям новых земель, отважным воинам и скромным рыболовам. За тех, кто в море. Что там? Смотрите, смотрите. Какой-то достопочтенный черный кот царапается в окно. Пустите его, месье Гулинар. Ой, какой замечательный кот. Смотрите, с голубым бантом на шее. Вы к нам по делу? Клянусь морскими котами, в бант вложена записка. Разрешите взять ее, многоуважаемый кот? Ага, что такое? Ага, это поздравительное письмо. Поздравительное Внимание. Алло, капитаны, мы с Гагельберри Финном помнили о вашем юбилее и решили поздравить вас от всей души. Не задерживайте нашего кота и верните голубой бант. Очень мило. Между нами говоря, мы его вытащили из косы у Бекки Тэтчер, и очень важно завязать его снова, раньше, чем она проснется. Очень мило. Когда поедете в дальние плавания, прихватите меня с Геком. Может быть, мы найдем парочку кладов, или на худой конец поймаем кита. До скорого свидания в будущем году. Всегда ваш Том Сойер, путешественник и искатель клада. Конечно, мне лично было очень приятно получить письмо от таких известных мальчиков. Но, пожалуй, и ворновато вступать в переписку со столь знаменитыми капитанами, как Робинзон или Гулливер. Вы осеваетесь, юноша. Известно ли вам, что Том Сойер и Геккл Белли Финн Почти единственные литературные герои, которым поставлен памятник на их родине. Американский скульптор увековечил обоих, а Геккель Берри Финна он изобразил с дохлой кошкой в руках. <связывая> <связывая> Ай-яй-яй, это было не тактично, капитан рубинзон Мы да? так напугали, все Кота. А, да. Бедняга удрал, <связывая> даже не отведав пакет. фаршированные куропатки с орехами. <смех> За то кому сегодня достанется на орехи. Ну, перестаньте, барон. Неужели вы всю ночь будете точить вашу шпагу? Понятки. По ночам мы пускаем шпаги в дело. Вы что-нибудь слыхали, Тартарен, о Варфоломеевской ночи? А? А, что? Ой, Ай -ай. ой, ой, ой. Ой, ой, ой, ой, ой. Кажется, начинается извержение одного из московских вулканов. С -с Смотрите, что-то сверкнуло. Вы успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь достопочтенный барон. Это? это телеграмма молнии. Как телеграмма молнии? Кому? Кому? Кому? Кому? Капитаны, от мистера Пиквика, глядите от мистера Пиквика. Мистер Пиквика. Слушайте, джентльмены, от имени Пиквикского клуба. Я имею честь поздравить клуб знаменитых капитанов в день его годовщины. Я и впредь буду охотно предоставлять клубу свой почтовый дилежанс для встреч с друзьями. Только не задерживайте его, а то мне как-то пришлось просидеть в таверне Золотой Якорь лишние полчаса. Педант, педант. Остаюсь готовый к услугам Сэмюэль Пиквик Эсквайр. Браво, мистер Пиквик, браво, браво. Привет, мистер Пиквик и всему Пиквикскому клубу. Я не понимаю, почему вы так обрадовались, получив привет от этого старого лугона. Да я бы лучше удалился в пещеру и прожил бы там всю жизнь отшельником, чем иметь дело с таким человеком. Вы хотите удалиться в пещеру, барон? Это легко сделать. И даже не в пещеру, а в Целый пещерный город. Арбинзон, это старая песня про вашу пещеру на острове. Как она вам самому не надоест? Ничего подобного. Однажды я путешествовал по Грузии в багаже одной археологической экспедиции. В ночь под Новый год мы остановились на ночлег в одном необычайном городе. Археологи сели за праздничный ужин, а я провел ночь в ящике в обществе старинных монет. Но я не проскучал. Я узнал от них массу интереснейших вещей об этом городе. В обрыве над Курой вырыты 365 пещер, соединенных между собой лестницами, туннелями, мостиками. Это единственный в своем роде пещерный город Вардзия. Начал строить Вардзию грузинский царь Георгий III, а закончила его дочь, легендарная царица Тамара. Бардзия пострадала от времени землетрясений, но многое сохранилось и до наших дней. Там можно увидеть очень занятную пещеру. В стенах ее выбиты маленькие полки ящички, где, очевидно, хранились лекарства. Есть пещеры-мастерские, есть и такие, где делали вино. В полу у них выдолблены каменные ванны для винограда и кое-где остались громадные кувшины для вина. Недалеко от зала Государственного Совета находятся жилые комнаты царицы Тамары. Множество открытых террас с чудесным видом на долину Куры и далекие горы Кавказа висят над бурной рекой. окна и дверные арки украшены тонкой искусной резьбой. Вся обстановка, сделанная здесь с особенной тщательностью, выдолблена прямо из массива стен, широкие ложа, шкафы в нишах со следами деревянных полок. В подземной церкви на одной из стен сохранились фрески с изображением царя Георгия III и царицы Тамары с планом Вардзии в руках. Неподалеку от них изображена какая-то мужская фигура. По преданию, это знаменитый поэт древности, краса и гордость Грузии Шота Руставели, занимавший в те времена пост главного казначея Вардзии. Пещерный город был окружен виноградниками и чудесными садами. По глиняным трубам, проложенным в скалах подавали в город воду из чистых горных источников. Этот древний водопровод был длиною в целых 6 километров. И молоко с верхнего плато, где был пастбище для скота, стекало в город тоже по глиняным трубам. их царей... <как> и монастырем, и крепостью, где жило до 20 тысяч воинов. Потому что этот укрепленный город-замок должен был служить главным опорным пунктом целой линии укреплений в горах, защищавших южные владения Грузии от набегов иноземных завоевателей. О, о, замечательно! Вообще горы, пропасти, ущелья – это моя стихия. Да? А вы слыхали... Тартарен а битве при Фермопильском ущелье. Ха, вы что думаете, меня запугать? Ребенок ха, у старого льва есть еще клюв и когти. Достопочтенные капитаны, не будем ссориться в канун Нового года. Тем более, что... Вы взгляните в окно. Какие-то мальчики подают сигналы с крыши соседнего дома. Действительно. Видите? С чердачного окна поднимаются морские флаги. Что это может значить? Капитан Немо, расшифруйте телеграмму. Дорогие капитаны, я только что на мотоцикле вернулся с вокзала. И еле успел подать по форме номер один позывной сигнал общий. Вся команда собралась, чтобы поздравить вас с годовщиной клуба. пионерским приветом Тимур и его команда. Я с особым удовольствием занимаю место на полке рядом с Тимуром и его командой, потому что они понимают, что такое труд, долг и честь. А потом это было так трогательно, когда этот достойный юноша привез девочку на вокзал, чтобы она успела попрощаться с папой. Мальчик совершил благородный поступок. Привет тебе, Тимур, и твоей команде! Привет! Капитаны, я предлагаю тост В честь всех друзей нашего клуба Поднимаем дружный Апитанский пост За начал жемчужный В блест далеких звезд За карнавал лунный И за ветерской Снява постимый Головой простой Снява постимый Головой кто слышит Наш час, когда письма пишет, крепко помнит нас. После ночи в, южной, в звезд, юбилейный тост. Юбилейный тост! Клянусь глобусом, так приятно встречать Новый год в нашей уютной библиотеке. Но не всегда достопочтенным путешественникам так везло. Многие из них не раз встречали Новый год среди ледяного безмолвия полярной ночи. Новогодняя ночь. Наступает 1894 год. Небольшое деревянное судно окружают нагроможденные льдины, смёрзшиеся в необозримое ледовое поле. В тёмном небе над горизонтом, точно серебристый вуаль, висит северное сияние. Его лучи дрожат и переливаются синими, жёлтыми, зелёными огнями. Только белые медведи бродят во мраке вокруг закованного в лёд судна. Вчера Один из этих зверей до того обнаглел, что стащил с палубы двух ездовых собак и успел загрызть их, прежде чем подбежавшие люди убили его. Далеко осталось все дорогое людям. Семья, родина. Ни одна весть не достигает суда. И отсюда не подашь голоса. Никто не услышит... Не придет на помощь, что бы ни случилось. И все же люди бодры и веселы. В кают-компании дымятся розданные по случаю Нового года сигары, И горячий пар поднимается над чашей Грога, Распространяя приятный запах корицы. Прусоволосый высокий начальник поднимает тост за успехи и благополучное возвращение экспедиции. Так встречал свой первый Новый год в Арктике отважный путешественник к северному полюсу Фритьёф-Нансен на своем знаменитом судне «Фрам». В переводе на русский это значит «вперед». И еще год прошел в суровой борьбе с природой и лишениями. А третью зиму и третий Новый год – Нансен встречал далеко от Фрама, на берегу земли Франции Иосифа. Он отправился к Северному полюсу на санях, запряженных собаками, с единственным спутником Иогансеном. Но полюса они так и не достигли. А Левингстон и Стэнли встречали Новый 1872 год в дремучих тропических лесах экваториальной Африки. Стэнли несли на носилках, он мучился от африканской лихорадки и даже не хотел смотреть на жирко и жирафы, которым угощал его Ливингстон. Известный русский путешественник капитан Головнин встречал наступление нового 1812 года в ещё более тяжких условиях. Он и его спутники, моряки, совершавшие кругосветное плавание на шлюбе Диана, были захвачены в плен японцами. Их держали в клетках в городе Хакодаты. А я вам расскажу, как другой русский путешественник Козлов встречал новый 1909 год на Горной Азии, в Азисе Гуйду, в китайском монастыре. Собравшись тесным кружком, члены экспедиции пили кофе и слушали граммофонные пластины. Здесь же были китайцы и тангу Прослушав арию, тангуты низко кланялись к граммофону и благодарили их. Наступила звездная лунная ночь. Все вышли на улицу. Снега не было. Только ледяной ветер крутил пыль. С вершины ближайшего холма взвелись в небо две золотистые ракеты, вызвавшие крики удивления и радости тангутов-кочевников. Даже ручной бурый гриф принял участие в торжестве и получил свою долю праздничного угощения. Большой кусок бараньего легкого. А, ах, месье, мадам, я, конечно, не ручной гриф, но я тоже не отказался бы от хорошего куска жареной баранины под горчичным соусом с маслинами и фисташками. О! Кто бы это мог быть? Неужели Мария Петровна забыла что-нибудь? Вот, барон, когда может пригодиться ваша уважаемая шпага. О, что вы, что вы, я только начал ее точить. А вообще, кто бы вы ни были, почтенный старец, закройте дверь, дует... Позвольте, позвольте. Очень знакомое лицо. Мы с вами не встречались на полюсе. Возможно. Его знает весь мир. Это Дед Мороз. Как? Это Дед, Дед, Дед, Мороз. Дед Мороз. Здравствуйте, Дед Мороз. Здравствуйте, Дед Мороз. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте дорогие капитаны. Здравствуйте. Но вот мальчик узнал меня первым. Но ведь и вы и все когда-то были мальчиками И тоже узнавали меня с первого взгляда Сегодня наверху в большом зале новогодняя елка Слышите? Слышите музыку? А я в этом году не попал на новогодний бал И не увижу сверкающую огнями елку Там, где появляюсь я, мой мальчик, нет места грусти Я пришел за вами, капитаны Сегодня я хозяин на всех елках И я решил сделать детям еще один подарок Я хочу, чтобы дети увидели знаменитых капитанов на новогоднем балу Ну, Ой, тогда в путь, миссия, мадам, пусть, скорее. Нас ждет веселье, друзья и призы. В путь, капитан. Пусть. Но мы не одеты для сегодняшнего бала. Боюсь, что наши кафтаны и ботфорты весьма отстали от моды. Ведь это костюмированный бал. Я даже склонен думать, что вы получите призы, потому что ваши костюмы самые интересные. Ребята, а теперь хоровод вокруг ёлки. <свес> Вау! Здесь все свои, смотрите, Иван-Царевич, Серый Волк, Дон Кихот, три мушкетела. Нет, вы посмотрите сюда, месье и мэдам, Снегурочка, Красная Шапочка, Золотая Рыбка, Шахерезата. Ну, как здесь очутился Пятница? Кто его пустил, а? Ох, какая огромная елка! И смотрите, она вертится! Почему Иван-Царевич выбежал на эстраду? Прекратите танцы! Прекратите танцы! Ребята, внимание! Ребята, к нам пришел в гости Дед Мороз! Дедушка Мороз! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие дети, здравствуйте! А я сегодня не один... Я привел с собой... Кого? Знаменитых капитанов! Капитан! А где Иван Царевич, взгляни! Диксент? Робинзон? Немо! Как же мы? Снегурочка, ты не знаешь, кто этот толстяк в берете и полотных сапогах? Нет, не имеет понятия. Дорогие друзья мои! Вам сегодня повезло. Увидите перед собой самого Тартарена из Староскона. Это я, я, ребята, я. Ребята, ребята, не, не, толкайте, я, не я. Вы все успеете разглядеть да, себя. Да да, да, да, да, да, тихо, тихо, тихо. По новогоднему обычаю опоздавшие гости должны сделать какой-нибудь сюрприз. Снегурочка, отойдите в сторону, ведь вы заслонили от всех барона Мюнгаузена. Простите меня, пожалуйста. Но мы ждем, дорогие капитаны, ждем. Вероятно, каждый из вас в отдельности. И в коем случае, только все вместе. Капитан Гулливер, начинайте. Где мы не бывали, капитанный назвала счастливая звезда, спело породили океаны наши быстрокрылые суда. Вслед за горозом пробивались, волю сопждая в харсмельтин. С капитаном nemo пускались. Ободнись, едоный клопин, а ты клопус мичтоим благородною, ты мандила знемала не ран намей пастэриголи кровожадных африканских львов в с рабинзоном отправивали мимо неизвестных островов странные рассказы куливера сонной бодили тишину в целом свете не было примела страстния города навону نار وی خو بوستم وګا چول دېستا Парад масок Снегурочка Берите под руку Капитана Гатераса Капитан Гатераса, прошу вас Золотая рыбка Капитана Немо Прошу вас, капитан Немо Шахерезада Дика Сенда Вашу руку, Дик Сен Ну а ты, красная шапочка Пригласи капитана Тартарена Простите, капитан Тартарен Что вы хотите, мадемуазель Красная Шапочка? Расскажите, расскажите какой-нибудь страшный новогодний рассказ. О, охотно. Соберитесь кружок возле елки, и я расскажу вам историю, от которой в ужасе разбегались берберийские львы. Давай, давай, ребята, Вот здесь, вот здесь. Рассказывайте, Тартарен, проведите весело эти последние минуты. Баран Мюнхгаузен, ребенок! Меня не могли испугать даже духи египетских пирамид. Как раз об этом я и собираюсь рассказать. Подслушайте. Недавно я собрался в Каир, чтобы поохотиться там на львов и слонов. Но, увы, месье и мадам, их в Египте больше не осталось. Тогда я вспомнил о своей юношеской мечте помериться силами с некими крокодилами. Ах, и здесь меня ждало разочарование. В Египте нет больше и крокодилов. Напуганы шумом цивилизации, они ушли на юг, в верхове Нила, и только в глубине Судана и в Абиссинии можно еще встретить этих чудовищ. В крайне грустном настроении я готовился встретить Новый год в гостях у одного знакомого египтолога. И вдруг он меня спросил, «Дорогой Тартарен, вы слыхали что-либо о духах-гениях пирамид?» нет, «Нет, нет, я ничего не слыхал». Тогда он мне рассказал, что каждая из пирамид имеет своего гения-хранителя. Один из этих духов – прекрасная девушка. Всякий, кто видит ее, теряет разум, и потом блуждает в пустыне до тех пор, пока не погибнет от зноя и жажды. Я стал спорить, доказывать, что этого не может быть. Ну, короче говоря, мы быстро заключили пари надежно шампанского. Моя общеизвестная храбрость подмывала меня согласиться на это рискованное предприятие. Я немедленно отправляюсь в пустыню, чтобы встретить Новый год у подножия пирамиды Хеопса. Ах, месье мадам, это было тяжелое путешествие. Дело в том, что я с большим трудом втиснулся в трамвай, да-да-да, который довез меня до края пустыни. Отсюда широкая дорога вела на вершину холма, где расположены пирамиды. Уже вечерело. И вдруг, Друзья мои, мне послышались звуки, потрясшие меня до глубины души. И вы представьте себе мой ужас, когда от пирамиды отделилась высокая белая фигура. В это время луна вышла из облаков, и я отчетливо увидел прекрасную девушку, одетую так, как одевались модницы луны. Нильской долины, так это, пять тысяч лет тому назад. Она подняла к звездному небу тонкие руки, украшенные браслетами, запела какую-то песню и двинулась ко мне навстречу. О, месье и мне стыдно сознаться. Я закрыл лицо руками, чтобы избежать смертоносных чар и бросился бежать. Но мне преграждают дорогу воины с поднятыми мечами». нет И в этот момент я слышу гром аплодисментов, целую овацию. И представьте себе, кому? Ей. Ей, да-да. Понимаете, оказывается, возле пирамид расположен модный отель, Мэнахаус, для богатых туристов. Дирекция отеля решила устроить для них новогодний концерт «На фоне пирамид!» «Я случайно влез на сцену во время исполнения отрывка из оперы «Аида».» «Милая Аида!» «Вы, кажется, немного увлеклись, высокоуважаемый капитан Тартарен. Трамвай в пустыне, опера возле пирамид. Это напоминает рассказы достопочтенного барона». Ну, вы ошибаетесь, капитан Гулибер. Я могу подтвердить, что в этом смешном рассказе не было ни слова лжи. Трамвай действительно ходит от центра Калира до пирамид, и хозяева модных отелей готовы придумать что угодно, только бы привлечь турист. Ну, стартарен, настало время рассчитаться с вами за все обиды и оскорбления, которые вы мне нанесли. Это вы придумали мучить меня целый год загадками, ребусами, викторинами, кроссфордами и шарадами. Защищайтесь, я вас вызываю на дуэль. Ой, что такое? -хо -хо. Что? Малютка, я бы мог вас стереть в порошок на дуэль при мы все барон. Фи! Это неудобно. И именно при детях, которых вы, не считаясь с возрастными отметками, вкинули во все эти географические игры, вы должны дать мне удовлетворение. -месье барон, месье, барон, месье барон, я вас очень прошу, уберите шпагу, уберите. Меня это раздражает, а, -а я в гневе очень опасен, уверяю вас. Ну, вообще, вообще. Дуэль на шпагах мне не подходит. А, а, а вы вы думаете, мне подходит пал? что я предлагаю дуэль на правдивых историях. Прекрасно, пожалуйста. Вот и просто. Прекрасно. Я даже готов быть вашим секундантом, Бород. Как сейчас помню, это случилось ровно сорок девять лет тому назад в ночь под Новый год. После рокового рейса на Санто-Шоколаде я снова шёл к Северному полюсу. Но теперь уже не на корабле, нет, а на собаках. Да! Если вы, уважаемый капитан Гетерас, опять соберетесь в эти места, настоятельно рекомендую вам последовать моему примеру. Это же весьма экономный и быстрый способ передвижения. Для начала вполне достаточно одной пары собак. пути же они щенятся, и, и через короткое время новорожденные уже годятся в упряжку. Да, да, да, да, а, а потом и они синятся и, и, и так далее, и так далее, и так далее, но, но но одним словом не прошло, и полгода, как в моей упряжке, бежала уже тысяча четыреста пятьдесят восемь собак. В таком, в таком количестве они представляли смертельную опасность для любого полярного зверя. Завидев белого медведя, я спускал их с упряжки, они быстро рвали его в клочья и питались его мясом. Но, но каждый раз ну, чисто собачей преданностью оставляли мне несколько килограммов свежей медвежатины. Но я питался не столько мясом, сколько химином, так как меня все время трепала жесточайшая тропическая лихорадка. Так вот, как-то ясной лунной ночью я останавливаюсь на ночлег и Так невольно взглянул на ручной барометр и ахнул от неожиданности. Стрелка барометра стояла на ноле. Значит, я настиг полюса. А? Оглядываюсь и вижу, что меня со всех сторон окружает один только север. Вы понимаете, ни малейших признаков ни запада, ни востока, ни юга. Я, я, я действительно на северном полюсе. И, и и тут я почувствовал, что я устал. Я валюсь прямо на снег, который покрывает толстым слоем вечно мерзлую землю, но меня не оставляет трясти лихорадка. Температура 41,8. Но я сохраняю полное сознание и чувствую, что стремительно погружаюсь в снег, который также стремительно тает подо мной. Да-да-да-да-да! Такой уж у меня был жар! Я понимаю, что каждая минута этого невыносимого погружения удаляет меня от моих собак. От ужаса! Меня из жара... бросает в холод. Температура сразу снижается до 32 градусов. Снег подо мною перестаёт таять, и я со всего размаха ударяюсь с какой-то толстый шест, который с треском ломается. И представьте себе моё удивление, когда оказалось, что я напоролся не более и не менее как на земную ось. <смех> да. О, мне стоило немалого труда выковать из обломка клинок для моей шпаги. Вот она! <смех> Ну, позвольте, ворон, позвольте. Земная ось это просто воображаемая линия. Так, а, я и не делаю из этого никакой осики. И так я призываю вас всех свидетелей, что Тартарен посрамлен и уничтожен. О, я вам на это отвечу в будущем году. И все эти дети тоже будут вам отвечать целый год. Они вас уничтожат. А разоблачат. А конечно. Разоблачу. Дорогие друзья, догорают огни на нашей новогодней ёлке. Прощайте до будущего года. С наступающим Новым годом, с новыми путешествиями, с новыми мечтами, с новыми необычайными приключениями. И под водой, друзья мои. И обязательно в Арктике. С новыми историями, не правда ли, Арон Мюнхгаузи? И обязательно правдивыми тартарами. Настало время всем снять маски. Я первый снимаю. Федя, не могла ли? смотрите смотрите Дон Кихот наш, учитывая рисование из 2-го В. а куда исчез Дед Мороз? Да, Дед Мороз, где он? И почему капитаны не снимают масок? О, свистать всех вниз? Нельзя терять ни минуты. 2-го, скорее в библиотеку. Это... Настоящие, знаменитые капитаны. По полкам, месье и мадам, по полкам. А где моя шпага? Я не успею вложить ее в картинку на 25-й странице. За окошком снова прокричал петух. Ведь телек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу В честь далёких стран До свиданья Вашу Руку капитан До свиданья Вашу Руку капитан новогодние ёлки Потускнел наряд Мы на Книжной полке Снова встали в ряд, но кренёмся честью. Всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы ещё не раз.